МЫР БАТЫР Давным-давно, когда козы команды ходили, дед с бабкой еще не родились, а мы с отцом были только вдвоем, жили на свете старик и его старуха. Не было у них детей и сильно печалились они от этого. Как-то раз совсем загрустили. Подумали они, подумали, да и слепили себе ребенка из теста. Мальчик получился красивый, прямо как живой. Бережно положили они его в колыбель, а потом каждый своим делом занялся. Старуха пошла корову доить, а старик дрова рубить. А как вернулись, смотрят и глазам поверить не могут. Думает, уж не покинуло ли нас ум разум Мальчик-то естественно настоящим стал Живым мальчиком Бегает, хохочет, как ни в чем не бывало С козлятами играет Так и стали они жить втроем Мальчика назвали Камыр-Батыр Растет он быстро и ночью, и днем За день так вырастает, как будто месяц прошел А за месяц, как будто уже целый год пролетел Не нарадуется старик со старухой Делал старик Камыру Батыру деревянную дубину Оперся мальчик на нее, а она сломалась Как тонкий прутик Пошел тогда старик в кузню И выковал ему кузнец железную дубину Очень обрадовался Камыр Батыр такому подарку Побежал быстрее на улицу с другими мальчишками побегать Игрушкой своей похвастаться Но сила его так велика оказалась то в первый же день нечаянно сломал он одному мальчишке руку. А во второй день другому чуть шею не свернул. Рассердился тогда деревенский народ. Собрались люди и говорят старику со старухой. «Сын ваш, как будто и не ребенок. Посмотрите, так он всех наших детей перекалечит. Отправляйте его куда хотите, но в деревне нашей ему жить нельзя». И отправился тогда Камырбатыр батыр скитаться по свету. Месяц прошел, год прошел. Длинный путь под ноги ушел. Изобрел наш герой в темный дремучий лес. Там повстречал он странного путника. У этого человека к одной ноге тяжелый камень привязан был. Удивился Камырбатыр батыр и спрашивает. А зачем ты привязал камень к ноге? Отвечает путник. Мне и так нормально, а если отвяжу камень, то помчусь так быстро, что самая быстрая птица за мной угнаться не сможет. И пошли они дальше вместе, вдвоем в пути веселее. Идут, идут и видят. Сидит на земле человек, одну ноздрю зачем-то пальцем зажимает. Снова удивился камер-батыр и спрашивает, а зачем ты одну ноздрю пальцем зажимаешь? Отвечает человек. «Мне и так нормально. Если открою ноздрю, начнется страшная буря. Я ведь если даже в одну ноздрю дуну, то смогу ветряную мельницу с пятью жерновами не переставая крутить». И пошли они дальше втроем. Прошли немного, и навстречу им старичок с белой бородой. Шляпу надел на бикрень На одном ухе шляпа держится. Того и гляди, упадет. Снова спрашивает Камыр-Батыр. «Дедушка, а почему ты шляпу так надел?» Отвечает старичок. «Ой, мне и так нормально. Если прямо надену пургада вьюга начнется, всех снегом занесет. Если же сдвину на брови, то всю землю покроет лед толщиной в два аршина. И старичка позвал с собою Камыр-Батыр Вот уже вчетвером дальше идут Прошли еще немного Видят Стоит человек с луком Непонятно, куда стрелой целиться «А куда ты хочешь попасть?» – спрашивает его Камыр-батыр. Отвечает Стрелок. «Видишь, вон там, в шестидесяти верстах отсюда на высокой горе, на толстом дереве сидит жирная муха. Хочу я попасть этой мухе в левый глаз!» И Стрелка позвал с собою Камыр-батыр. «В пятером дальше идут!» Еще немного прошли и повстречали еще одного человека. Взрослый уже, с бородой, а сидит в земле возится, как ребенок в песочнице. И этому задает вопрос Камыр-Батыр. «Почему здесь играешь ты?» – отвечает бородач. «Стукну одним кулаком, с этой стороны гора вырастет. Стукну другим кулаком, с другой...» И его позвал с собою Камыр-Батыр. Стало их шестеро. Шли они шли и дошли до одного бая, а у того дочь на выданье. Попросил Камыр-Батыр ее себе в жены, но не соглашается богач. Гордый он и упрямый. «Дочь моя, — говорит, — по дочерям ровня, а ты кто?» Но я человек справедливый Назначу тебе испытание обгони моего лучшего бегуна Да беги вон до того камня и обратно Победишь, отдам за тебя свою дочь Что ж, отвечает юноша Выставлю и я своего лучшего бегуна Началось состязание Друг Камыра-Батыра отвязал камень от второй ноги И за два прыжка цели достиг Решил он поспать немного на камне, пока байский бегун бежит, старается. И уснул, а байский бегун добежал до него, будить не стал и обратно возвращается. Чуть-чуть ему осталось добежать, чтобы на площадь перед байским домом вернуться. Ну и крепко же спит друг камыра Батыр. Заволновался тут наш герой и говорит... «Эй-эй, сейчас ведь победит байский бегун! А ну-ка, стрелок, разбуди-ка поскорее нашего товарища!» Прицелился стрелок и выстрелил. Меткая стрела коснулась мочки уха бегуна за Сони. Проснулся тот и быстрее ветра обратно вернулся. Первый прибежал. А Баю не хочется дочь свою отдавать замуж за бедняка Начал он хитрить Не хотите ли, говорит, с друзьями в баньке помыться В пути запылились вы Что же это за свадьба будет, если дорогие гости жених такие грязные Согласились, друзья А печка-то чугунная Завел туда Баев всю компанию Запер снаружи А вокруг дров навалил Да и поджег Уф Думает, Кажется, избавился я от них Какая горячая стала баня Дышать нечем До стены дотронуться нельзя, обжигают Взял тогда старичок седобородый И надел шляпу свою прямо Начался в бане буран Глаз не открыть Все снегом запрошило. Бай снаружи снова дрова подкладывает. Еще сильнее огонь разводит. Снова припекать стало наших друзей. Взял тогда старичок седобородый и надвинул шляпу свою на самые брови. Ух, и холодно стало в бане. Даже лед на стенах появился. На следующее утро открывает Бай дверь в баню... Я аж присел от неожиданности Компания-то наша Живым живехонько Сидят, зубами от холода стучат Говорит тогда Баю Камыр-Батыр Ты мне больше голову не морочь Биться будем или бороться? И то, и другое Отвечает Бай Нет у меня такой дочери Чтобы за тебя пошла «Сам возьми, если, конечно, селенок хватит!» Встали тогда Камыр, Батыр и его друзья с одной стороны, Абай со своими слугами с другой, и стали они биться до да бороться. Такая была драка, что всю землю вокруг перепахали, где ровная была, там яма до пригорки получились, а где были ямы до пригорки, начисто все сравнялось. И днем боролись, и ночью, и утром, и вечером Очень долго это продолжалось Ловким бойцом оказался тот друг Камыра Батыры, что ноздрю пальцем зажимал Как приоткроет он ноздрю, да как дунет Сразу 20 боевых слуг вверх тормашками летят И тот бородач, что в земле возиться любил, от него не отставал. Стукнет справа – гора, а под нею 30 человек землёй присыпала. Стукнет слева ещё одна гора, а под нею 40 человек землёй присыпала. А уж когда Камыр-Батыр своей железной дубинкой махал, столько байских слуг на землю падало, что и сосчитать трудно. Не выдержал бай «Ладно, ладно, — говорит Отдаю тебе в жены мою родную дочь И такое веселье началось Тридцать дней к свадьбе готовились Сорок дней справляли Сварили мясо пяти непойманных кобылиц Весь народ накормили досыта И я на свадьбе этой был Угощение края не видно было Корочки беляшей в небо уходили. Мед бочками стоял, ковшами пили. А мне рукояткой досталось.